Баранкин, баранкин, баранкин, баранкин будь человеком. Часть 5. Баранкин, будь человеком. Событие 34. -е. Загробный голос. Не знаю, сколько времени мне пришлось пролежать без памяти в траве, наверное, очень долго. Но когда память постепенно возвращаться ко мне, я все равно продолжал валяться, словно без памяти. Я лежал и бредил. Все, что мы пережили с Костей, все-все в чудовищной непоследовательности снова мелькало перед моими глазами. Я попробовал открыть глаза, но от этого ничего не изменилось. Или вокруг была ночь, или я ослеп. Тогда я стал думать о Косте. Костя погиб, но в моей памяти он был совсем-совсем живой. Моя память хоть ненадолго воскресила моего лучшего друга, и от этого мне стало немного легче. И почему только этот проклятый стриж склевал не меня? Ведь я же втравил Костю в эту историю, и вот я живой. А Костя погиб, погиб как муравей, не успев даже превратиться в человека. Да, Костя, в кого бы он ни превращался, он все равно по отношению ко мне оставался человеком. И на помощь муравьям Костя бросился как человек. И меня в беде не оставил. И один, без меня, не захотел ни в кого превращаться. И перед мирми не струсил. Да если бы Эрка Кузякина видела своими глазами, как бесстрашно вел себя Костя Малини на войне... Да она бы ему одному весь номер стеной газеты посвятила. А Алик Новиков, если бы он был муравьиным корреспондентом, да он бы на него всю пленку и щелкал. Нет, Костя Малинин все это время был человеком. И погиб он как человек. И не надо было ему шептать никаких волшебных слов. И не надо было ему желать по-настоящему превратиться в человека, потому что он уже давно превратился. Да, Костя Костя Малинин, безусловно, превратился в человека, а я... Конечно, самому о себе мне трудно говорить, и вел я себя по отношению к Косте Малинину как человек, или... Нет, мне тяжело самому судить. Может быть, я как был муравьем, так и остался? Может быть... Только я тоже, честно говоря, я тоже старался не подгадить. Мне ведь тоже из-за Кости маленина мирмяки сколько раз голову чуть-чуть не оттяпали. Хорошо, что в последний раз еще промахнулись, да вместо головы в лапу вцепились, а лапа до сих пор вон как болит и ноет. Верхней лапкой я осторожно погладил ту, что прокусили мирмики, и дернулся. Нет-нет, на этот раз я не лапкой гладил муравьиную лапку, а рукой, человеческую рукой я гладил ногу. Так мне во всяком случае показалось. Тогда я открыл глаза, И действительно увидел вместо лапы обыкновенную мальчишескую ногу. Это была моя нога. И только запекшаяся от крови царапина напоминала о том, что эта нога совсем недавно была муравьиной лапкой. И руки у меня были теперь как руки, и, и голова, и голова на месте! Чтобы прийти окончательно в себя, я еще немного полежал в траве, потом немного посидел, а потом встал... Отряхнул штаны и, спрятав руки в карманы, как человек, зашагал к дому. Я шел, не глядя по сторонам, уткнувшись глазами в носки ботинок. В голове у меня шумело, все тело ныло, словно меня всего исколотили палками, а нога, покусанная мермиками, так саднила что на нее было больно наступать. Раз пять или шесть я натыкался на каких-то прохожих, которые каждый раз при этом мне говорили, вот ноги надо смотреть, мальчик» как будто бы я смотрел не под ноги, а по сторонам. Не помню, как я добрался до своего двора, потому что всю дорогу я шёл, как во сне, и очнулся только тогда, когда налетел животом на калитку. Не вынимая рук из карманов, я бинком распахнул дверцу, подошёл к скамейке и сел. Во дворе было по-прежнему. Всё так же с акацией то и дело срывались весёлые компании воробьёв, над клумбой порхали бабочки, а по скамейке бегали чёрные муравьи. Всё было на своём месте. Не было только Кости Малинина. Не было и уже не будет больше никогда. Да и самого меня тоже, пожалуй, не было. То есть, вообще-то я был, но я был уже совсем какой-то не такой. Я сидел на лавочке, сам не свой. Мне казалось, что я только что вернулся из какого-то очень-очень далёкого и очень опасного путешествия. В который я отправился вместе со своим другом Костей Малениным Много-много лет тому назад Отправился вместе с Костей, а вернулся один И теперь уже всю жизнь буду один, совсем один Я закрыл лицо руками и заревел Заревел первый раз в своей жизни Слезы бежали по щекам, по рукам По шее и даже по животу Сижу, реву А слезы все бегут и бегут. Я даже удивился, откуда у человека может взяться столько слез. С другой стороны, если человек ни разу в жизни не ревел, то у него за все время слезы вполне могли накопиться в таком большом количестве. Баранчик, ты это чего разнюнился? Раздался совершенно неожиданно. Откуда-то сверху голос Кости Малинина.